Глава 3. Маргарита звонит мне в самое неподходящее время. Вы можете ответить, а потом я возьму у вас кровь. говорит мне медсестра со жгутом в руке. Это не срочно, отключаю телефон. Спустя 15 минут, когда на экране светятся восемь пропущенных от Маргариты и четыре от Максима, я с неохотой перезваниваю. Что случилось? вздыхаю я. Пожар или Максим случайно угодил в канализационный люк, и ему срочно нужна моя помощь. Завтра вечером состоится показ, отвечает она без лишних сантиментов. Ты идёшь туда не с Максимом. Разумеется, фыркаю я, прижимая к руке ватку. Я его бросила, если что. Твоим спутником будет тот самый знакомый из прошлого. Света вчера рассказала о нём Артёму. Его зовут Марс. Вы давно знакомы, но судьба развела вас по разные стороны, а теперь вы снова встретились. Опять двадцать пять. Долбаные легенды. Без этого что, никак? Соперников у Максима не было. Если он будет знать, что вы познакомились на днях, то даже внимания на него не обратит. Суть в том, что ты с ним общалась уже во время отношений с Максом. Поняла? Его это заденет. Пылинка на капоте его заденет. А не мой лживый ухажёр. И где вы его взяли? Это сын моей хорошей знакомой, которая давно живёт в Европе. Когда-то я оказала некоторую помощь его маме, а теперь они возвращают мне должок. Коя какая помощь, не связанная с убийством, я надеюсь. Много лет назад я наняла его маму в качестве помощницы по дому. Сара выставила её за дверь, когда узнала, что она беременна, даже имени её запомнить не могла. А потом я познакомила Лизу с одним европейским другом Олега, и тот был настолько очарован, что вскоре сделал предложение, и они переехали в Испанию. Вы что, Фея Крёстная, что ли? Слышу в трубке смешок. Марс будет в городе всего несколько дней, поэтому выжми из этой возможности как можно больше, чтобы заставить Максима хорошенько понервничать. А потом мы подумаем над тем, как подтолкнуть его к свадьбе. Я уже всё придумала. И это случится через 2 1/2 недели. Я не собираюсь растягивать всю эту кашу до октября. Видеть его рожу не могу. Так что через 2 1/2 недели на мне будет белое платье. Суть ведь в этом, чтобы была назначена дата, место, а мы с Максимом были при параде. Так? Так. После некоторого молчания отвечает Маргарита. Но разве с этим нужно так уж спешить? А вы что, думали, я мазохизмом увлекаюсь? рычу я в трубку. И всё сложится как надо. Поверьте, Максим проиграет, а я выиграю, и всё это в один день. Как скажешь? И почему я чувствую в её голосе подозрительное недовольство? Скоро с тобой свяжется Марс. Жду не дождусь. Азалия, предупредительным тоном говорит она, будто собирается меня отчитать. Но потом я слышу тихий вздох и вновь продолжительное молчание. Если что, звони. Я всегда на связи. Что вы хотели сказать? Так, напомнить кое-что. И что же, закатываю я глаза. Что Максим, какой бы сволочью он не был, он всё же человек. Если ты хочешь сделать ему по-настоящему больно, заставь его почувствовать к тебе то же, что чувствуешь к нему ты. Чувствовала, исправляется она тремя секундами позже. Результат отправим вам на почту в течение 3 дней, шёпотом говорит мне администратор. Благодарю её с улыбкой и выхожу из небольшого здания клиники с чувством, что меня обманули. Одни проблемы решаются, а на их месте моментально возникают другие, видимо, чтобы место не пустовало. Да и мне было весело. Это ещё что такое? старащусь я на оранжереею из красивейших роз, что тянется от самой калитки к основному дому. Откуда все эти букеты? Ты нам скажи, кошечка, подмигивает тётушка Гортензия. Приехал целый грузовик, рассказывает мама. Курьер назвал твоё имя, а потом начал разгружать машину. Мы подумали, что это от Максима, но Она протягивает мне записку, и явно ждёт объяснений. Самой очаровательной девушке на этой планете Марс. Помнишь, я говорила, что женихов у тебя будет много, причитает бабушка. Вот, пожалуйста. Сначала Максим, теперь какой-то Марс, завтра будет Макар или Марк или Мифодий какой-нибудь. Какой ещё Мифодий? фыркает тётушка Гортензия. Откуда мне знать? Не заметили, что ли? Имена всех женихов начинаются на букву М. Милая, что происходит? Тихонько спрашивает меня мама. Кто этот Марс? Один старый знакомый. Ещё когда в университете училась, познакомилась с ним на вечеринке в клубе. Вру я, борясь с тошнотой. Пока ехала домой, меня то ли укачало, то ли в очередной раз делалось дурно от осознания того, во что я вляпалась. Ну и, конечно, третий вариант. Токсикоз. Мы вновь встретились на днях и... Прочищаю горло. С трудом глотаю. Запах всех этих цветов. «Господи, да у меня же во рту сейчас бал кисло-сладкого душка!» Слушайте, я должна идти к себе и работать. У меня заказ XXL, то есть пальто. И ты нам ничего не расскажешь?" вытаращивает глаза бабушка. "Ну уж нет, милая моя. Я так долго ждала, что у тебя появится" Вместо слов бабушки слышу знакомое рычание двигателя за воротами. От одного взгляда на эти огромные букеты роз мой желудок сжимается до размера аквариумной золотой рыбки. Рыба. О, нет. Есть кто-нибудь дома? раздаётся голос Максима за воротами. А ты, кошечка моя, на разрыв. Подмигивает мне тётушка Гортензия. Мама спешит к калитке, распахивает её с привычной радостью, когда Максим становится незваным гостем в нашем доме. Это снова я, усмехается он. Надеюсь, я вам ещё не наскучил. Обалдевший взгляд Максима скользит по огромным букетам роз, а тёмные брови медленно ползут на лоб. Тишина вперемешку с волнением превращается в резкий толчок, и я, потеряв лишь на пару секунд связь с внешним миром, едва не обрушиваюсь на эти чёртовы цветы, запах которых, оказывается, не идёт ни в какое сравнение с парфюмом Максима. Он всё тот же, но теперь до блевоты невыносимый. Что с тобой, милая? Держусь за руку Максима, который успел поймать меня. Тебе плохо? Отпусти меня, с трудом произношу я, пытаясь отделаться от Максима. Отпусти. У тебя кружится голова? Тебе плохо? Доченька, что у тебя болит? Да отстаньте вы все от меня, кричу я, отпихнув от себя Максима. Лучи полуденного солнца скользят по его мускулистым рукам, и клянусь Богом, я вижу, как кожа источает этот терпкий и удушающий аромат его парфюма. Отвратительный буркою я опять назад. Ужас, какой вонючий. Едва мой взгляд опускается на цветы, как тошнота моментально поднимается к горлу, и мне не остаётся ничего, кроме как согнуться над одним из букетов и просто блевать на него. Вероятно, это один из самых унизительных моментов в моей жизни.